Ламетри, Жульен д годы жизни 1709-1751. Ламетри является одним из самых беспокойных умов XVIII века, в своих сочинениях он объявил войну всем метафизическим, религиозным и политическим традициям, и вслед за Гоббсом он разрабатывал материалистическое миропонимание с такой же смелостью, с какой оно разрабатывалось в наше время, в 50-х и 60-х годах 19 -го столетия. В своих сочинениях «Естественная история души», человек, растение растения», «Человек-машина» он отрицал бессмертие души и проповедовал материалистические идеи. Сами заглавия этих сочинений, особенно заглавия книги «Человек-машина», вышедшей в Париже в 1748 году, уже показывает, как он понимал природу человека. «Наша душа, — говорил Ламетри, — все получает из чувств и восприятий, и вне вещества, подчиненного механическим законам, нет ничего в природе». За свои идеи Ламетри был изгнан из Франции, а его книга «Человек-машина» была сожжена в Париже палачом. Одновременно с лометрии материалистическое мировоззрение развивал Этьен де Кандильяк, годы жизни 1715-1780, который изложил свои идеи в двух сочинениях «Исследование о происхождении познаний человека» 1746 и «Трактат об ощущениях» 1754. Гельвеций, Клод Годы жизни 1715-1771 В истории умственного развития человечества 18 век представляет замечательное время, когда целый ряд мыслителей, выдвинувшихся в Англии и во Франции, совершенно перестроили самые основы нашего миросозерцания, как относительно внешнего мира, так и в понимании нами, нас самих и наших нравственных понятий. Французский философ Клод Гельвеций попытался в середине 18 века подвести итоги этим завоеваниям научной мысли в своей знаменитой книге об уме. В этой книге Гельвеций изложил в общедоступной и живой форме все научные приобретения 18 и конца 17 века, особенно в области нравственности. По настоянию парижского духовенства книга Гельвеция была сожжена в 1759 году, что не помешало ей пользоваться еще большим успехом. Идеи Гельвеция сводятся в общих чертах к следующему. Человек – чувственное животное. В основе человеческой природы лежит ощущение, из которого происходят все формы человеческой деятельности, направляемые наслаждением и страданием. Поэтому высшим нравственным законом служит то, чтобы следовать наслаждению и избегать страдания. По ним мы судим о свойствах вещей и о поступках других, называя добродетелью приятное и полезное, а пороком противоположное. В самых благородных и бескорыстных действиях человек ищет лишь своего удовольствия, И он совершает их, когда доставляемое имя удовольствие превышает могущее произойти от них страдания. В деле образования нравственного характера Гильвеций большое значение приписывал воспитанию, которое должно развить в человеке сознание того, что наш частный интерес заключается в сочетании его с интересами других людей. Философия Гельвеция и его взгляды имели огромный успех и оказали большое влияние на французское общество, подготовив почву для восприятия идей энциклопедистов, выступивших во Франции во второй половине XVIII века.